Руэлл так долго не возвращался, что Марго забеспокоилась, не в аварию ли попал. Ему пришлось сделать крюк, чтобы завести Лану в Оранжвель, где жила ее тетя. Перед тетей он прикинулся учителем из школы, развозящим оркестрантов по домам. Настоящему же учителю сказали, что у Ланы заболела тетя, и Лана поехала в Оранжвель за ней ухаживать. Конечно, от записок у Руэлла разыгралась изжога.